Часть 6. Еще один взгляд на старое кладбище и брошенный дом. Глава 1. Какой раз мы совместно с Сергеем были на кладбище? Ответить было непросто, но мы и не старались даже ставить такой вопрос. Он был не нужен. В любом случае, куда-то продвинуться мы пока не могли. Лишь буждали в потьмах, спотыкались об одни и те же кочки. Останавливались возле хорошо привычных перекрестков. не зная, куда далее и как зацепиться за что-то важное и отчетливое. Конечно, понимали, что сделать это непросто. А напротив, мрачная часть обитателей сделает все возможное, чтобы мы так и находились в положении неудачливых, где-то беспомощных изыскателей. Иногда мне и вовсе казалось, что они смеются над нами, издеваются, чувствуя свое превосходство. В любой мелочи и совсем не казалось чем-то сверхъестественным, что однажды они потребуют от нас публично признать своё поражение, преклониться перед незыблемостью квадбищенского уклада и никогда не появляться здесь, не тревожить тот мир, что нам недоступен, что оказался нам непозубам и тем, кто были нашими предшественниками. Кстати, о них. Здесь имелось больше вопросов, чем ответов, и очень хорошо, что хотя бы я не пытался влазить в эту тематику оставив её на полное осмотрение Сергея и квартиры моих предков. Только результаты, если и были, то выглядели слишком уж скромно, и лишь иногда Сергей высказывался по этому поводу, и неудивительно было, что ограничивался он сдержанным оптимизмом. Всё ещё впереди. Сейчас первый этап, сейчас что-то вроде наведения первоначальной сортировки, элементарного вступления в тему. Впрочем, я и не спорю, не от того, что это казалось мне чем-то несущественным, а от того, что понимал, мне лезть в эту область не нужно. Толку от этого не будет, а вот вред вполне возможен. Только в тот памятный день всё изменилось, и мы впервые получили в свои руки хоть какие-то козыри. Может ещё не самые главные, пока далеко не определяющие, но такие, какими мы уже могли играть. И не только это. Мы теперь могли надеяться на то, что дело сдвинулось и информация начала материализоваться. А значит, следующий шаг обязательно притянет новое, продвинет нас глубже. Был ли страх? Дупа было бы сказать, что нет. Только вот его привычные ощущения несколько видоизменились. Чувство вот, что бояться просто так уже не получится. Нужно что-то иное, что-то куда большее, чтобы в один миксо прикоснуться. С полной беспомощностью, чтобы почувствовать всё в том ракурсе. который сумел опередить тебя, сделав неожиданный и непредсказуемый ход. Пока этого не было, но постоянно витало рядом, а от этого ощущения страха тревожило и заставляло быть начеку. Ещё оно подсказывало и странным образом двигало вперёд вместе с той частью сознания, которая отвечает за анализ, практику и мысли. Вероятно, поэтому получив важнейшую информацию от деда Демьяна, который в тот же день, что казалось знаком, пришла долгожданная весточка от товарища Сергея, сумевшего предоставить полную схему кладбища с информацией обо всех прописанных там официально. Мы испытывали настоящий прилив уверенности, и если ещё не скорые победы, то точно промежуточного успеха. С такими чувствами мы и оказались в пределах старого городского кладбища сразу после того, как оставили Демьяна, который отказался принять нашу помощь, решив, что у него ещё есть время подумать. Кладбище ничем не удивило. Полная привычность на въезде, почти домашние ощущения возле автомобиля, пока прикуривались дежурные сигареты. Знакомые, практически родные могилы фотографий их хозяев. на них лица и даты, которые помнишь уже наизусть, или же дебильные предрассудки в глубине сознания. Нечего здесь делать послеобеденное время не принято так, от того и тихо, от того всё и замерло, если бы не наша наглость. За которой, без всякого сомнения, наблюдают не только добрые к нам воспоминания, что носит над самыми верхушками берёз ветер, но и те, кто не рад нас здесь видеть, они тоже близко чуточку вглубь Кажется, возле заметной могилы с памятником в виде бюста, уже давно бывшего, но по-прежнему притягивающего внимание ответственного партийного работника. «Ну начнем», – произнес Сергей, развернув карту и вытащив в дополнение к ней объемную кипу листочков. За всем этим мы заехали перед самым визитом на кладбище, которые были аккуратно сшиты с помощью офисного переплетчика. и на которых имелось огромное количество фамилий, имён, дат, номеров кварталов и непосредственные цифровые обозначения самих могил. Вошё рядов Афанасий Захарович произнёс я, чтобы напомнить другу искомые инициалы. Помню, разве такое можно забыть? Убыбнулся Сергей. Думаешь, настоящая фамилия, спросил я. Чёрт его знает, но дело не меняет. похоронен он с такими инициалами, а это главное. Ответил мне Сергей, продолжая искать в списке выше рядов. Наверное, минут 5 Сергей искал необходимый, хотя ещё до этого товарищ, который передал документы сообщил, в списке некий выше ряд имеет. Совсем недалеко. Да и к тому же к этому месту отличный подъезд, второй ряд от дороги. Не поднимая головы, сказал Сергей: "Уже хорошо", отреагировал я. А ещё спустя минуту мы были внутри автомобиля, чтобы проехав метров 500, оказаться на центральной дороге. Почти в самом центре, кто бы мог подумать, произнёс Сергей, когда автомобиль замер на месте. Что такого, если бы его истинная могилка была бы здесь? А вот она точно где-то значительно глубже. Я не хотел того, портил Сергею настроение. Знаешь, у меня странная уверенность, что истинное пристанище обязательно находится у самого края, близ железной дороги или в районе оврагов. Произнес Сергей, а мы по-прежнему не торопились покинуть автомобиль, внимательно осматривая примерное место первоначального захоронения Афанасии. Самое худшее и назвал. Почему все не выглядит удивительным? С иронией в голосе отреагировал я на предчувствие Сергея. Нет, еще есть дальний край. В низине в сторону Заводского посёлка. Не согласился со мной Сергей. "Да, ты прав, ещё те места", произнёс я, отчётливо представив неприглядную картину, о которой сейчас мне напомнил мой товарищ. "Пойдём посмотрим", после некоторого молчания произнёс Сергей, и мы преодолев всего лишь одно препятствие в виде заросшей бурьяном, окутанной ветками чурумухи могилы, оказались возле той, которая нам была нужна. Выглядело она ещё хуже своей соседки. Если ближе к дороге могила хоть как-то сохранила своё назначение, и металлический памятник, практически полностью лишённый первоначальной краски, всё же крепко стоял, то последний приют того, кто именовался выше рядовым Афанасием Захаровичем, памятника не имел, был крест, когда-то добротный, крепкий, может, от того он и сохранился. только вот стоял в стороне, отдельно от могильного хрома, прислонившись к грядке из сильно заржавевшего металла, который представлял из себя обычную гватку арматуру и уголок сверху, чтобы не торчали острые концы, что частенько встречается рядом и в оформлении других могилок. Сам же могильный холмик был еле различим, лишь обозначался контурами. Столик и скамейка из дерева, что имелись изначально, практически превратились в труху. Остатки скамейки можно было разглядеть на земле, а то, что называлось столиком, ещё удерживалось в вертикальном положении, хотя сильно завалилось на одну сторону и служить тем, чем предполагалось, уже не могло. Но всё же она эту тему прозвучала из уст Сергея первая фраза, которая несла в себе иронию, хоть и несколько мрачную. Сам Рудберг посиживал здесь, грустил на досуге, по своему верному товарищу. Скорее обдумывал, каким образом и куда переправить последнего, чтобы не валялся в земле просто так. Я поддержал своими словами настроение Сергея. А ведь и вправду, для кого всё это делалось? Значит, были те, кто приходил сюда, кто знал выше ряду, предположил Сергей. Но, естественно, кто-то же его хранил, добавил я. Точно, что сам Румберт, пошутил Сергей, завершив этими словами Бесполезные размышления, суть которых была неизвестна. И по ограниченности времени не могла нас интересовать. В первую очередь уж точно. Сергей вернулся в автомобиль, ничего не сказав. Я вопросительно на него посмотрел. Но он очень быстро появился на прежнем месте, держа в руках самую обычную тряпку. «Нужно нам здесь порядок навести», – произнес он. А спустя крохотную паузу добавил. подготовить место, чтобы ничего нам не мешало. Я промолчал, проявив полное согласие. Сергей первым делом начал вытирать от пыли и грязи массивный крест, на котором теперь явственно проступавало то, что до этого мы могли разглядеть лишь фрагментами. Изначально были на чём-то другом, или как бы лучше объяснить, но сохранилась не сама надпись, а её отпечаток, подобный трафарету. Именно об этом говорил Алексей И что-то похожее мы встречали уже не один раз. Можно было рассуждать, составить что-то вроде теории о происхождении странного явления, но времени для этого мы явно не имели. Да и к тому же у Сергея зазвонил телефон. Странно, Демьян Дмитриевич звонит, произнёс Сергей, посмотрев на меня таким образом, как будто я обязательно должен был добавить к этому что-то своё. Я не стал ничего добавлять. Я ждал Сергей же сначала подвесил за край неисправного стулька тряпку и только после этого ответил деду Демьяну. А на улице, а вокруг нас как-то быстро и незаметно опустился вечер. Я подумал об этом, посмотрел на небо, но не увидел плотную серую стену туч, которая частенько притягивает эту самую темень, значит, само время плохо учтённое нами разговаривали Сергей с дедом Демьяном совсем недолго. Лицо Сергея не могло скрыт крайней озабоченности. Губы были сильно сжаты, глаза не отрывались от одного предмета, которым и был старый крест, что покинул изголовье могилы выше ряда. Что там происходит? Что он задумал? Я же чувствую, нервно произнёс Сергей после того, как разговор с Демьяном был окончен, и между нами состоялся коротенький диалог. приведённый выше. Что он говорил? Просто спросил я. Он сообщил о поезде, который проходит возле Кладбищ. Ответил Сергей, по-прежнему пытаясь вникнуть во что-то помимо поезда. О поезде? Но я думаю, что здесь проходит не один поезд. Я расширил область вопроса. Думаю, нужно узнать, какие составы следуют этим маршрутам в одно и то же время и обязательно на протяжении многих лет. предположил Сергей. Так ты не сказал, что этот пояс, добавил Ге. Пока пояс находится в пределах кладбища, вся компания Рудберга теряет всякую силу, превращается в пустое место. Поясни у меня, Сергей. Больше пока ничего неизвестно, но и это ведь хорошая информация, добавил к сказанному Сергей. Согласен. Это, в принципе, всё, что я мог произнести. Ладно, здесь всё ясно. Теперь нам нужен сказочный теремок, проговорил Сергей, покинув давно брошенную оградку, которая к тому же не имела дверц. С чего начнём? спросил я, когда мы подошли к автомобилю. Здесь есть детское кладбище, но нам оно ничем не поможет. Наш объект среди тех детских могил, которые не имеют чёткой привязки и, как правило, находятся рядом со своими родными, или даже без учёта этого фактора, А здесь таких совсем немало. Сוח рассуждал Сергеев, внимательно рассматривая карту, на которой были отдельным цветом выделены детские могилы. Как я понял, нам нужна вздвоенная могилка, произнёс я. Точно так. И это значительно облегчает нашу задачу. Жаль, что дед Демьян не запомнил фамилию ребетишек, тогда бы нам и вовсе не пришлось тратить времени. Если, конечно, теремок сохранился. Мрачно осмотрев окрестность, усомнился я. "Будем надеяться на лучшее", проговорил Сергей, и мы двинулись с места, не прибегнув к помощи автомобиля, потому что близлежащее захоронение было совсем недалеко, да и следующее по счёту всего в сотне метрах. А то, что Сергей выделил третьим, располагалось значительно дальше, как раз ближе к железной дороге и в сторону злополучных аврагов, которые с правой стороны по ходу нашего движения прорезали на треть ширину квадбища, внося совершенно ненужное разнообразие.